Глава 8. Ловушка. Несмотря на то, что это по сути была только проверка боем, у нас появились первые раненые. Шестеро, причём один пострадал достаточно серьёзно, умудрившись попасть под атаку сразу трёх костяных птиц. К тому моменту, как его соседи вмешались, было уже поздно. Как ты, боец, осведомился я Держишься? Прапорщик Носов повернул голову и снял очки, продемонстрировав окровавленные дыры вместо глаз. Его уже успели обколоть обезболивающим, так что реакция была довольно спокойная, даже слишком. Я ничего не вижу. Я покосился на присматривающую за ним стреказу, и девушка покачала головой. Да и оружие у него забрали, от греха подальше. При таких травмах немудрено и застрелиться. Да и гляну, Я дотронулся до его лба, от чего мужчина дёрнулся и активировал исцеление. Спасать здесь было нечего, глаза выкливывали на чисто, так что энергии я вложил минимум, просто чтобы повреждения слегка затянулись. Классическая медицина тут бессильна, а магии потребуется немало времени. Их ещё можно спасти. Кажется, я чувствую левый, хотя и ничего не вижу. Не дрейф, отдел своих не бросает. Ты же в курсе наших возможностей, верно? Сейчас я отправлю тебя в подземелье, ты отдохнёшь, а затем целители вырастят тебе новые глаза. Я слышал, что такое возможно, но признаться, не до конца верю. Желаете поместить безумного юнита в сумку работорговца? Ц. Да? Нет. Запрос отправлен. Даже не сомневайся. Прими запрос, всё будет в порядке. В каком-то смысле прапорщику повезло. Скорее он окажется в тылу и вряд ли примет участие в ближайших военных действиях. На крысах разве что подкачается. Спасибо, командир. Запрос подтверждён. Спустя секунду солдат исчез, позволив мне заняться другими пострадавшими. К счастью, там всё было на порядок лучше. Раны поверхностные, немного магии, перевязка и боец возвращается в строй. Отправлять их в подземелье нет никакого смысла. Да и подкрепление нам, пожалуй, пока не требуется. Призвать гоблина. Вот, владыка, поклонился Уль. Это всё, что удалось собрать за короткое время. Не так уж мало. Духовные камни использовались для освещения, демонические ядра в качестве внутренней валюты, так что набралось пара контейнеров первого и контейнер второго. Хотя для того, чтобы набрать даже столько гоблинов, явно пришлось прибегнуть к реквизициям. Я тобой доволен. На первое время этого пока хватит. Однако в дальнейшем мне потребуются новые партии, так что продолжай. Из 22 химер, что я прикончил, выпало всего 9 пустышек. Результат ниже среднего, но лут такого уровня уже давно не вызывал эмоций. Просто рядовой ресурс. Достав десяток мелких ядер, я начал втягивать энергию. Хотя до той скорости, что эмбрион демонстрировал на финальных этапах духовный меч, и не дотягивал, но всего за десяток минут мне удалось восполнить запасы ци и даже слить немного на насыщение. Чёрт побери. Демоническое ядро окончательно растаяло, а затем я осознал, что именно всё это время меня тревожило. Пусть нежить пока не нападала, но и уходить не торопилась. Открыто маяча в зоне видимости. Провокация. Вот только игнорировать её нельзя. Следующий ход за мной. Всё было просто. Я изображал лидера небольшого отряда, проникшего на территорию нежити и внезапно узнавшего, что их обнаружили и потихоньку окружают враги. Что я должен был сделать? Вариант сидеть на подготовленных позициях, перемалывая врага до полной и окончательной победы, мы даже не рассматриваем. Победит в такой ситуации лишь нежить. Даже если меня этот вариант устраивает, наша смерть должна выглядеть максимально убедительной. Так что все приготовления на смарку. Как ни печально, но согласно легенде, выход тут только один покинуть здание и двигаться на прорыв. И 9 из 10 именно этой попытки генералы Нежити от нас и ждут. Сборы заняли не так уж много времени, хотя пришлось несколько раз призывать гоблинов, перекидывая грузы. Последняя возможность. Выступаем. Отряд начал постепенно выходить на улицу и рассредоточиваться, занимая оборону. Причём Нежить даже не пыталась как-то помешать нашим манёврам. Единственной помехой были костяные птицы, открыто окружающие нас у улицы. Людей они не трогали, однако поднятого в воздух ради проверки дрона атаковали без малейших колебаний. Конечно, разведки у нас быть не должно. Ненавижу нежить, пробормотал я. Что? переспросил Олег. Ничего, вперёд. С выбором направления тоже определиться было несложно. Куда бы я попытался прорваться, будь происходящее настоящим. Цель очевидна обратно к внешней стене, лесть к храму в текущих условиях чистое безумие. Нужно отступить, перегруппироваться и попытаться вновь в другом месте. Для того, чтобы просчитать такой поворот о ходы, не нужно быть гением. Именно в той стороне концентрация нижети максимальна, в глубь города. Как уже говорил глупо, даже если заслон там слабее, в конечном итоге нас нагонят, окружат и уничтожат. Ну а я же не идиот, так что я выбрал направление перпендикулярное этим вариантам. Отчаянная попытка вырваться из ловушки, верно? Я надеялся, что выглядит похоже. Бегом, если нас зажмут, то мы все тут сдохнем. План врагов был так же очевиден, как и мой собственный. Отряд ускорился, перейдя на лёгкий бег, но и здесь у Нежити преимущество. В отличие от людей, усталость она не чувствовала, так что наш рывок мог дать лишь краткосрочный эффект. Убежищем мы покинули, теперь главное не позволить навалиться на нас всей ордой. И даже так, глупо надеяться, что получится прорваться без боя. Нежить! Слишком поздно. Кир просто не успевал проверить дорогу, а ворон и вовсе сразу подвергался атакам костяных птиц, а потому держался рядом. Повернув на очередную улицу, мы обнаружили костяного ужаса в сопровождении группы скелетов. «Стоять!» — поднял я руку. «Огонь!» Тяжелое оружие могло бы помочь, но для того же гранатомета было слишком близко, а события развивались стремительно. Нежить рванула на нас, и надо признать, это выглядело жутко. Уверен, во многих головах мелькнула мысль о бегстве, но к чести никто ею не воспользовался. Хотя татара почти дотронулась до жезла без страшной волшебницы, которой я выдал ей во временное пользование. Цель лидер, активировать поиск жизни. Даже сейчас я прежде всего убедился, что нам не грозит опасность с флангов. Внутри зданий по краям я нежити не чувствовал, и при этом еще успевал стрелять. Костяной ужас оказался матером. Пули били в переплетение костей, но не ломали их, а лишь выбивали крошки и рикошетели. Сердце даже не видно сквозь защитную сферу, так что поразить его в такой ситуации было весьма непросто. Я отбросил автомат, позволив оружию повиснуть на ремне, а в руке появилось копье. Длины меча могло банально не хватить, а если я уйду в сторону, то... Легион, держи небо. Кар! До этого выполняющие роль наблюдателей птицы резко осмелели, заходя в атаку. Ничего подобного в моём плане не было, так что придётся использовать козыри. Активировать разгон? Да. Нет. Тратить навык жалко, но иного пути остановить этот костяной танк я не ви дел. Твою же! Всё закончилось внезапно. Тварь прямо на бегу развалилась, а стрелки тут же перенесли огонь на его свиту и пикирующих птиц. Стрелять по ногам, оценил я положение. Добиваем системным оружием. Увидев гибель костяного ужаса и понеся потери от пуль, птицы вновь рассеялись, и теперь их гонял над нами ворон. Скелеты без лидера для нас угрозы не представляли, так что прекратить огонь, перезаряжаемся, добиваем на ходу. Я убедился, что приказ выполнили, не хотелось бы получить пулю в спину, а затем побежал, на ходу поразил сердце одного из трёх устоявших на ногах врагов. Раскол. Внимание. Вы получили 20 очков, 152 из 460. Кости разметало по сторонам, а я повернулся и почти не глядя выхватил из воздуха сконденсировавшуюся карту. Двух оставшихся скелетов взяли на себя Сталь и Юки, а на долю остальных достались упавшие. Без накладок не обошлось, один из солдат получил клинком в ногу и после быстрой перевязки отправился внутрь сумки. К счастью, мы успели. Нежить появилась за нашими спинами слишком поздно. Похоже, на этот раз мы прорвались, и при этом гонка только начиналась. Никто не собирался нас отпускать, а план Нежити вполне предусматривал подобный сценарий. Теперь капкан превратился в пасть, которая грозила захлопнуться. Нежить гнала нас, появляясь на грани видимости, не давая отдохнуть и то и дело атакуя с воздуха. Скорость упала, даже при том, что серьёзных травм не было, а мозоли я оперативно лечил. Можно было бы спрятать пострадавших в сумку, однако злоупотреблять этой возможностью не стоит. Приманка не должна уменьшиться слишком сильно. Попытка свернуть к стене привела к встрече с такой ордой, что только тяжёлое оружие и позволило нам отступить, однако на этом стало понятно, что бегать и дальше бесполезно. Нам нужен отдых, иначе нас зажмут, и иллюзия превратится в реальность. Свою главную задачу оттянуть как можно больше нежити, мы уже выполнили. Теперь настало время найти подходящее здание и устроить героическую оборону. Нас всё же загнали в ловушку. Очередное здание, которое окружили орды нежити, прямо как в фильмах, где всё кончено и нет никакой надежды. Нежить уже дважды шла на штурм, однако пока нам удавалось отбиваться. Всё же тяжёлое оружие работало неплохо, а лидеры врага себя берегли, предпочитая усеивать подходы к зданию костями рядовых скелетов. Однако тут эта тактика несла и дополнительный смысл. Если немного подождать, то из костей обязательно зародится что-то монструозное, добавив нам проблем. Несколько раз доходило до рукопашной, так что среди военных было уже пятеро погибших, а почти половина оставшихся получили раны, некоторые достаточно серьёзные, однако отправить их на осколок я не мог. Над нашей последней крепостью озоновые дыры не имелось. Все были до предела измотаны. Патроны подходили к концу, а на лицах оставалось всё меньше веры в счастливый исход. Мы здесь умрём, да? спросила Татра. На этот раз в её голосе не было страха. Ничуть. Я вас вытащу. Помнишь, я же обещал? Да, надеюсь, ты сдержишь своё обещание, отозвалась Трикоза. Не хотелось бы сдохнуть вот так. Юки для разнообразия промолчала. На этот раз Нежить не пыталась играть в тактику, а просто и незатийно навалилась всей толпой. Земля, воздух, окна, крыша атака шла по всем фронтам, и победить на этот раз у нас нет ни малейших шансов. Уровень 23 341 из 460. Толком потратить накопленное было никогда, и для того, чтобы остаться в границах уровня, я уже несколько раз сливал накопленное в карты, изучу позже. Приготовления завершены, осталось только довести партию до конца. Давай, приказал я. Всё это время судорожно сжимающая жезл Татро кивнула, и я почувствовал волну уверенности. У нас всё получится. Действие боевой ауры отличалось от холодного разума, не подавляя эмоции, а позволяя сохранять над ними контроль. Причём не только мне, но и всем прочим поблизости, включая активировавшую артефакт девушку. Сейчас она выглядела совсем другим человеком, ни следа страха или сомнений. Отступаем. На этот раз удерживать позиции мы не собирались, быстро поднимаясь наверх. Монстры рвались за нами, пока всё шло по плану. А Козин упал с крыши, сообщил кто-то. Птицы сбили. Дьявол, о том, что будет с человеком, рухнувшим в море нежити, даже гадать не приходилось. Ничего, мы за него вскоре отомстим. 5 секунд. Я уже достиг контрольной точки, однако решил подождать, давая немного времени остальным. Любая заминка в текущей ситуации станет смертельной. Последние секунды тянулись особенно долго. активировать временной барьер 100 ОС. Да, нет. Мир за пределами барьера замер, но я сознательно пропустил часть врагов внутрь. Глупо упускать такую возможность усилиться. Правда, на всё про всё у нас оставалось полтора часа. По сути, для того, чтобы отбиться, нам нужно было просто контролировать лестницы и в меньшей степени окна. Хотя внутрю успели набиться десятки твари, ничто же тех было делом техники, даже при том, что на этот раз в ловушку, похоже, попал кто-то из лидеров, а потому действовали они достаточно согласованно. Вот только узкий проход и снайперы не позволяли им реализовать численное преимущество. Они отступают. Активировать поиск жизни. Волна накрыла весь барьер, позволяя мне полностью контролировать ситуацию. Враги действительно откатились, однако поводов для радости тут немного. Похоже, поняв, что взять нас просто так не получится, лидер решил отступить. Проклятье. Уничтожить барьер изнутри не так уж просто, но я не мог себе позволить ставить эксперименты на тему того, как время подействует на тех, кто в некотором смысле бессмертен. Вопрос теперь только один: куда бежать? Вниз. или наверх? Риторический вопрос, еще ничего не готово. Я уничтожу лидера, преследуйте остальных. Несколько прыжков в сторону, чтобы сократить расстояние, а затем... Блинк. Мир мигнул, и я оказался на первом этаже, недалеко от костяного рыцаря. Где-то за ним шла волна нежити, так что ждать и колебаться времени нет, счет идет на секунды. Я перехватил меч, и мы шагнули навстречу друг другу. Я присел, пропуская удар, а затем взмахнул клинком, отсекая ему ноги. Кости были крепкие, но против комбинации из божественного меча и наложения не устояли. Рыцарь грохнулся, подставив спину, и я мгновенно ударил, найдя магическим зрением уязвимую точку. Раскол. Внимание, вы получили 180 УС 441 из 460. Внимание, меч Гериси поглотил 36 US. Кажется, больше никого, по крайней мере, из лидеров. Лишившись командования, остатки нежити перестали представлять для нас угрозу. Нужно оставить несколько приманок на случай сканирования. Командир, как там? Лидер уничтожен. Я в порядке. Времени не так много, так что заканчиваем. И не забудьте оставить приманку. «Жаль, полученный опыт не потратить. Ситуация неподходящая, но с оставшимися скелетами разберутся и без меня. Для меня сейчас главное – восстановить потраченные запасы маны». «Осталось 15 минут 59 секунд». «Не так уж много времени. Затем барьер падет, и сюда хлынут бесчисленные орды монстров. Я стоял на крыше и мог в полной мере наблюдать постапокалиптическую картину». На штурм шли тысячи скелетов, среди которых можно было заметить и лидеров, костяные ужасы, рыцари, разве что личей нет. Но кто их вообще видел? В небе парили сотни птиц, что лично меня тревожило даже больше. О, и драконов ещё не хватает. Просто писец. Когда я всё это начинал, не думал, что дойдёт до подобного. Если их здесь столько, то сколько навалилось на основную армию? Я машинально дотронулся до сумки, где находились все выжившие. Теперь только от меня зависело, сумеем ли мы спастись или же попадём в лапы нежити. Подойдя к краю, я попытался найти в этом море упавшего бойца и даже нашёл, убедившись, что термин пропавший без вести тут будет неуместен. Мёртв. Мона 2420 из 2430. Мана практически достигла предела. Для того, чтобы успеть восстановиться, пришлось сожрать предельно допустимую разовую дозу капсул. Ничего страшного, не умру. Активировать невидимость. Несмотря на то, что навык тянул ману, она не убывала. Скорость роста лишь слегка замедлился. Я глубоко вздохнул, наслаждаясь последними минутами покоя и безопасности, тем, что всё ещё жив. Сейчас всё и решится. 3 2 1 Барьер исчез, и оставшиеся нежить продолжила штурм здания. К этому моменту уже пустовы и наполненного костями их предшественников и несколькими выжившими скелетами. По сценарию, победа внутри барьера осталась за костяками. Я разбежался и прыгнул с крыши. Мимо едва не задев, пронеслись птицы, торопящиеся добраться до нашей плоти. Твою же. Блинк. 5 м. Полёт позволил мне замереть над морем нежити, а невидимость не позволяла меня засечь. Секунда на то, чтобы сориентироваться. Блинк. И снова 5 м. Хотя нежити было много, это почти вывело меня за пределы кольца штурмующих. Блинк. Я приземлился на крышу выбранного здания, живой. На улицах ниже всё ещё можно было видеть редких представителей нежити, но я не сомневался, что вырвался Маны оставалось не так много, так что дальше я отправился своим ходом, торопясь разорвать дистанцию и отсчитывая секунды. По моим прикидкам, у меня есть порядка пары минут. Всё, пора. Я скользнул под прикрытие какой-то надстройки и нажал на кнопку, посылая сигнал на детонатор. Взрывчатки мы не пожалели, обломки долетели даже сюда, хотя ни один из них и не упал достаточно близко, чтобы потревожить кинетическое поле. Получилось Взрыв не только уничтожил здания, прекратив существование сотен, а то и тысяч набившихся туда некротвари, но и стёр все следы недавней битвы. Если повезёт, то теперь для генералов нежити мой отряд будет считаться погибшим, героически, как оно и полагается.